53-й гуру как просто легко и беспрепятственно освобождается дух от казалось бы совершенно безвыходных обстоятельств и тяжкого окружения когда наступает срок и то что стало глухой беспроводной стеной вдруг исчезает и дух обретает свободу который был тяжко лишен.